Доброе утро! утро. Ночистка, все нормально. Олимпия 25, 21. Кондиционер. Нет, 751. Это еще проблема, запишите небольшую. Лэптоп ночью ушел сам в сам режим перезапуска. Да-да-да, поэтому утром мы не перезапускали, он уже перезапущен. Просто пароль ввели и снова активировали. Нет, все нормально. Там нет картинки. Ну что что значит нормальная картинка? На просто ж, что ж, что наблюдаем что